Результаты. Документ у меня в руке не такой, как у Наны, но такой же, как у Бондока. Клеточки Сана или Проса остались пустыми, и печати тоже нет. Наверное, прежде чем решать, они ждут, что скажет ватный шарик о тех штучках, которых не видит доктор Радель. Я знаю, что тронутыми становятся из-за крохотных частичек, которые попадают в тело. Вот почему мы с Наной не пьем одну воду и не едим с одной ложки, чтобы эти крупинки не перешли от нее ко мне. Чего я не знала, так это того, что увидеть их можно, если взять мозок из носа. В носу щекотно я тру его, размышляя, как буду чувствовать себя, если окажется, что я тронутая и могу остаться». А если меня признают нетронутой и отправят в приют? Две эти возможности гнетут меня, как усевшиеся на плечи темные демоны. В поле еще работают мужчины. Я уже не помню, как оно выглядело, когда на нем не было домов. Странно все получается. Я не помню, как выглядело лицо Наны до того, как у нее провалился нос» или какой была школа до прихода сестры Маргариты. Всё меняется так быстро. Нана, когда мы приходим, занята уборкой дома, гоняет туда-сюда пыль по земляному полу. Капуна наблюдает за ней, как будто ему это интересно. «Ну что?» Бондок устраивается рядом с братом и начинает рассказ о государственных врачах, шторах на карнизе и ватных палочках, которыми щекочут в носу. «А куда ж подевали больных?» — спрашивает Нана. «Ами, ты видела раситу «Нет, на кроватях никого не было, и они все стояли у стены». «Может, тот чужак выбросил их на улицу?» — говорит она, имея в виду мистера Замору. «Только для того, чтобы взять мазки?» — подает голос Капуна. «И какой в этом толк?» «Для микроскопа», — говорит Бондок. «Мой доктор сказал, что они привезли с собой микроскоп из Манилы». «А что такое микроскоп?» — спрашиваю я. «Такая штука, которая все увеличивает», — объясняет Нана. «Доктора посмотрят в нее и определят, есть ли у тебя те крохотные штучки, из-за которых становятся тронутыми». «Надеюсь, они у меня есть», — вздыхает Бондок. «А еще надеюсь, что я передал их мистеру за море, когда стоял перед ним в церкви». «Молчи», — цыкает на него Нана. «Сам не знаешь, что говоришь». «Какой у тебя документ?» — обращается ко мне Капуна, и я понимаю, что он хочет сменить тему. Показываю ему бумагу, и он качает головой. «Что ж, будем ждать». «Ждем долго». Вечернее небо сменяется утренним, Бондок и Капуна спят у нашего очага, а утром готовят нам завтрак. Весь день сидим дома, чтобы не пропустить того, кто придет из больницы, но снова наступает вечер, и округлившаяся луна повисает в небе. Все вчетвером, Бондок, Капуна, Нана и я, мы устраиваемся поужинать рисом и соленой рыбой, когда кто-то осторожно стучит в дверь. «Войдите», — отзывается Нана. Доктор Томас переступает порог. «А мы только есть собрались, она тяжело с гримасой поднимается. Извините, Тала, мы только что получили результаты для Ами и для вас, Бондок». «И что? Может, мне лучше заглянуть попозже?» Доктор Томас заметно нервничает, и я понимаю, что хороших новостей ждать не стоит. Но, с другой стороны, какие новости могли бы быть сейчас хорошими для всех? «Нет», — говорит Бондок, — «он так и остался сидеть, и теперь хмуро смотрит на доктора Томаса. Рассказывайте, что там велел передать этот ваш доктор Замора». Доктор Томас откашливается и передает Нане и Капуна по листку. Это ваши официальные документы. В них подтверждается наличие у вас микобактериум лепраэ и содержится обязательство находиться в пределах зон лепроса, когда новые правила вступят в силу. А я? Спрашивает Бондок. Вы чистый, сообщает доктор Томас и протягивает ему другую бумагу. Бондок поднимается и вырывает листок у доктора. «Ты теперь даже разговариваешь, как они!» — шипит он, и доктор опускает глаза. «А Ами!» — спрашивает Нана, и я слышу, как дрожат ее губы. «Мне очень жаль, Тала!» Нана берет протянутый листок и впивается в него глазами, а потом вдруг начинает плакать. «Нана!» Она пытается что-то выговорить, но рыдания сотрясают ее и душат. Сестра Маргарита придет завтра и все подробно объяснит. Доктор Томас тихонько выходит из дома. Бондок берет бумагу, читает и вздыхает. «Ох, Тала!» От него листок попадает, наконец, ко мне. Под клеточками с моим именем и возрастом, над синеватой печатью в квадратике стоит аккуратный крестик. Ниже одно единственное слово. Теперь я знаю, которая из двух предпочла бы, если бы могла выбирать. Не это, другое. Сано. Нана выплакалась и, обессилев, ложится на кровать. Мы прибираемся. Братья уходят, а во мне все еще бурлит энергия. Я остаюсь у нашей спальни. «Нана!» Я слышу неровное, рваное дыхание и сажусь рядом с ней на кровать. «Мне так жаль!» Она протягивает руку за спину и ищет мою. «Почему ты извиняешься? Это хорошая новость». Ее сотрясает новый приступ рыданий. «Ты здорова, моя малышка. Это хорошая новость». Я не знаю, что сказать, поэтому просто сижу, пока ее дыхание не замедляется. Нана засыпает, а я совсем не чувствую усталости. Ощущение такое, словно в кровь высыпали крохотных жарких бусинок. «Поиграть в доме?» Нет, слишком шумно, Нана может проснуться. Я собираю свои гоночные ягоды из сада и выхожу на улицу. Ноги сами несут меня в поле, где днем стояла наша очередь. По обе стороны сточного канала, словно квадратные кустики, растут дома. Строители ушли, вокруг не души, и свет дают только окна больницы да луна в небе. В больнице лежит рассито, но я не хочу, чтобы меня видели правительственные врачи. Нана забеспокоится, если проснется, а меня не будет рядом. Я иду по новой улице и кладу по одной гоночной ягоде на крыльцо каждого дома, как подарок для новоселов. Когда ягоды кончаются, начинаю собирать их с невысокого куста, а потом вдруг понимаю, что это глупо, Скорее всего, их никто и не заметит, и даже если кто-то заметит, то не поймет, от кого они, потому что когда они приедут, меня здесь уже не будет. Боль сковывает грудь, и только когда я забираюсь на кровать к Нане и прижимаюсь к ее теплой спине, дышать становится легче. Я засовываю одну ягоду в ее карман, надеюсь, уж она-то догадается, что это от меня».